Глава одиннадцатая. Огнезвезд вышел из-за деревьев возле нагретых камней и принюхался. Солнце медленно поднималось за его спиной, и длинные тени протянулись от леса к реке. Прошло уже несколько дней с тех пор, как частокол покинул грозовое племя, и за все это время ни от него, ни от племени теней не было ни слуху, ни духу. Тем не менее, огнезвезд не знал покоя. Он слишком хорошо помнил свой вещий сон, чтобы поверить в то, что с противоположной стороны гремящей тропы им не угрожает никакая опасность. Из-за деревьев за его спиной вынырнули Крутобок с терновником. «Чуешь кого-нибудь?» — спросил Крутобок. «Только речных котов», — отозвался огнезвезд. «Но я и не ожидал застать что-нибудь необычное так близко к границе. Нужно убедиться, что вокруг нагретых камней все спокойно». «Мы пока обновим пограничные метки», — решил Крутобок. Задело терновник!» Друзья нырнули в расщелину между скалами, а огнезвезд не тронулся с места и лишь шире разинул пасть, медленно процеживая воздух сквозь чувствительные железы гортани. Несмотря на постоянную угрозу со стороны племени теней, он ни на миг не забывал о речном племени, а в особенности о властолюбивой и надменной пятнистой звезде. Однажды она уже попыталась отнять у них нагретые камни, так почему бы ей не попробовать проделать это еще раз? Прошло совсем немного времени, и он уловил свежий запах речного племени. Мгновенно вздыбив шерсть, огнезвезд, крадучись, приблизился к скалам и тут же с облегчением заметил невидимку. Старая знакомая в одиночестве лежала на берегу реки. Несколько мгновений огнезвезд, словно завороженный, смотрел, как она ловко вытаскивает рыбу из воды и мгновенно глушит ее мощным ударом серой лапы. «Вот это здорово!» — восхищенно крикнул он. Невидимка обернулась, увидела его и быстро вскарабкалась по пологому берегу к самой границе. Огнезвезд подошел ближе. Он был рад, что дочь синей звезды не озлобилась на него после того приема, какой оказали ей в лагере грозового племени. Приглядевшись, он с тревогой заметил, что невидимка заметно похудела и выглядит печальной. Видимо, жизнь ее была не сладкой с тех пор, как она открыла суплеменникам правду о своей матери. — Как поживаешь, невидимка? — участливо спросила огнезвезд. — Надеюсь, у вас ничего не стряслось? У нас с камнем? — спросила невидимка, угадав его мысли. Поколебавшись, она со вздохом сказала, «Камень рассказал всему племени правду о синей звезде. Сказать-то он сказал, да вот не всем это понравилось. Теперь некоторые из воинов с нами вообще не разговаривают, да и остальные косо посматривают. Что ж, я их понимаю, им нелегко с нами». «Мне очень жаль, что так получилось», — искренне сказала огнезвезд. «А как пятнистая звезда? Она что говорит?» «Ей это все тоже не понравилось. Перед племенем она, конечно, нас поддержала, но я-то вижу, что она постоянно присматривает за нами, словно сомневается в нашей преданности. Но вы всегда были верны речному племени!» Сердито вскричал огнезвезд. «Да, и я надеюсь, что со временем наше племя поймет это. Хотя...» Невидимка снова помолчала, а потом выпалила. «Это еще не самое худшее. Ох, огнезвезд, все так плохо. Что ты такое говоришь, невидимка?» «Хуже всего звезда ЦАП», — с дрожью произнесла невидимка. «Он чуть ли не каждый день захаживает к пятнистой звезде, и я никак не возьму в толк, в чем тут дело. Я уверена, они что-то замышляют». Леденящий ужас пронзил огнезвезда. «Но что именно?» Невидимка уныло пошевелила серыми ушками. «Понятия не имею. Пятнистая звезда даже камню ничего не говорит, хотя он и глашатый. Но с недавних пор у нас в лагере постоянно живут двое воинов из племени теней». «Что? Но как вы допустили такое? Это противоречит воинскому закону!» Невидимка поежилась и тяжело вздохнула. «Скажи это пятнистой звезде. Но что они делают в вашем лагере?» «Этнистая звезда говорит, что они живут у нас для обмена боевым опытом и техникой подготовки оруженосцев. Но я что-то не замечала, чтобы они интересовались нашим опытом или нашими оруженосцами. Они только и делают, что рыщут повсюду, высматривают и подслушивают. Порой мне кажется, будто они шпионят за нами, выведывают наши секреты, запоминают наши просчеты и слабости. При этих словах...» «Невидимка вся распушилась, словно увидела перед собой ненавистных врагов. Я сюда пришла только для того, чтобы хоть немного побыть подальше от них». «Это просто ужасно», — горячо поддержал ее огнезвезд. «Не понимаю, о чем думает пятнистая звезда?» «Знаешь, что мне кажется? Она думает, что старается ради блага своего племени». «Вбила себя в голову, что звезда ЦАП — самый сильный и могущественный предводитель во всем лесу, вот и хочет заполучить его в союзники». «Что-то я сомневаюсь, чтобы звезда ЦАП нуждался в союзниках», — угрюмо проворчала гнезвезд. «Ему нужны только слуги да приспешники». Невидимка согласно кивнула. «Я так и поняла». Она уселась, лизнула подушечку на лапки и пару раз провела ею за ушками. Огнезвёзду показалось, будто невидимка раскаивается в том, что так разоткровенничалась с воином из соседнего племени. «Как у вас с охотой?» — быстро спросил он, чтобы отвлечь ее от горьких мыслей. «У нас стало худо, вся дичь попряталась, у вас-то хоть река ещё не замерзла? «Что верно, то верно, дичи с каждым днем все меньше, но это дело обычное», — рассеянно ответила невидимка, протирая ушки. «Так бывает каждый сезон голых деревьев». «А эти звездоцаповые воины даже лапой не шевелят, чтобы помочь нам», — возмущенно добавила она. «Целыми днями сидят в лагере, всюду суют свои носы, но ни разу не принесли даже жалкой мышки в общую кучу, зато лопают за троих!» Она замолчала, услышав громкий крик Крутобока. Обернувшись, огнезвезд увидел, что друг со всех лап несется к ним вниз по склону, а терновник скачет следом за ним. «Привет, невидимка!» — пропыхтел запыхавшийся здоровяк. «Как там мои ветерок с пушинкой?» «У них все отлично, Крутобок!» — замурлыкала невидимка, радостно глядя на своего бывшего соплеменника. Несмотря на то, что Крутобок совсем недолго пробыл в речном племени, они с невидимкой успели крепко подружиться, поэтому королева всегда с удовольствием рассказывала Крутобоку обо всем, что касалось его детей. Поменимое слово, Пушинка станет очень опасной воительницей. Не завидую я грозовым котам, которые встретятся с ней в открытом бою!» Крутобок оглушительно замурлыкал. «Чем может тут удивляться? У моей девочки лучшая наставница во всем лесу!» Огнезвезд потихоньку отошел в сторону, предоставив друзьям возможность обсудить достоинство молодых оруженосцев. Терновник тут же приблизился к нему и тихо доложил. Мы обновили пограничные метки Огнезвезд, облазили все скалы, но никаких новых запахов речного племени не обнаружили. Очень хорошо, пробормотал Огнезвезд, но мысли его были далеки от того, о чем сообщал молодой воин. Он был подавлен новостью, которую сообщила ему невидимка. Выходит, союз между племенем теней и речным племенем гораздо прочнее, чем он мог себе представить. Если звездоца пришит начать войну. Грозовое племя окажется зажатым между врагами. «О, великое звездное племя!» — взмолился про себя Огнезвезд. «Подскажи мне, что я должен делать!» После памятного разговора с невидимкой Огнезвезд распорядился увеличить число патрулей. Но дни шли за днями, а ничего необычного не происходило. Тем временем подошел срок Нового Совета. Когда солнце опустилось за колючую ограду кустарника, Огнезвезд отправился в заросли крапивы и улегся рядом с Бураном, чтобы как следует подкрепиться перед ночным путешествием. «Ты уже решил, кого возьмешь с собой на совет?» — поинтересовался белоснежный воин. Огнезвезд неторопливо проглотил сочный кусок бельчатины и ответил. «Тебя, пожалуй, я оставлю в лагере. Я почти уверен, что звездоцав что-то задумал, поэтому ты должен охранять лагерь. Я оставлю тебе хороших воинов». «Думаю, в этом есть смысл», — отозвался Буран и, покончив со своей полевкой, неторопливо провел языком по губам. С собачьей сворой у звездоца по ничего не вышло, значит, теперь он должен придумать что-нибудь новенькое». «Я возьму с собой уголька и тростинку», — решил огнезвезд, — «и терновника, ему не терпится прийти на совет полноправным воителем. «Со мной пойдут также Песчаная Буря, Крутобок и Белоснежка. Так что у тебя останется достаточно боеспособных воинов на случай нападения звездоцапа». «Ты думаешь, он посмеет нарушить перемирие?» — спросил Буран. Огнезвезд раздраженно дернул ушами. «А ты сам как думаешь? Он навел на нас собачью свору. Так неужели ты сомневаешься в том, что его остановит такая мелочь, как воля звездного племени?» «А кто говорил о звездном племени?» — фыркнул Буран. «Звездоцап давно уже ведет себя так, словно он никогда и не слышал о существовании звездного воинства». Он помолчал и неожиданно спросил. «А как насчет звездоцаповых деток? Ты не возьмешь их с собой?» Огнезвезд решительно мотнул головой. «В ближайшие сто советов они будут сидеть в лагере. Да ты и сам прекрасно понимаешь, о чем речь». На прошлом совете звездоцап дал синей звезде месяц на то, чтобы решить, отдает она котят или нет? Сегодня этот срок подошел к концу. Если я приведу с собой ежевичку с рыжинкой, то готов поклясться, что звездоцаб попытается отбить их прямо на совете. Это точно, сердито пробурчал буран. Так ты считаешь, мы должны оставить их у себя? Огнезвезд даже отпрянул от изумления. А разве ты считаешь иначе? Он никогда не сомневался в том, что грозовое племя должно всеми силами отстаивать свои права на двух оруженосцев. Но если мудрый глашатый считает иначе, значит, нужно еще раз как следует подумать над судьбой звездоцаповых котят. Однако Буран имел в виду совсем другое. «Никто не спорит с тем, что эти котята по праву принадлежат грозовому племени. Мать у них грозовая кошка, да и отец на момент рождения детей тоже был грозовым воином. То, что звездоца пришил решил перейти в племя теней, ничего не меняет, тут и вопросов быть не может. Я говорю о другом. Если мы решим оставить котят в своем племени, нам придется за них сражаться». значит будем сражаться решительно ответил огнезвезд кроме того если мы покорно отдадим звездоцапу своих оруженосцев он воспримет это как признак слабости не успеем мы оглянуться, как он тут же предъявит нам новые возмутительные требования это точно огнезвезд откусил еще кусочек от своей белки и прищурился размышляя о предстоящем совете Знаешь, что я подумал, буран, задумчиво начал он. Почему все должно идти так, как задумал звездоцап? У меня тоже есть что сообщить на совете. Как ты думаешь, что скажут остальные лесные племена, если я сообщу им о том, как звездоцап пытался натравить на нас собачью свору, даже хвостолом никогда не совершал такого злодейства? «Собственное племя отвернется от звезда Цапа, когда узнает обо всем. Может быть, они даже изгонят его из леса, и мы, наконец-то, от него избавимся». Буран повел ушами, и Огнезвезд с удивлением понял, что старый воин не разделяет его радужных надежд. «Возможно», — наконец промолвил Глашатый, «но не слишком удивляйся, если все пойдет не так, как ты рассчитываешь». Огнезвезд... Выпущив глаза, уставился на него. «Ты хочешь сказать, что воинский закон позволяет уничтожать соседнее племя с помощью собачьей своры?» «Разумеется, я не это хочу сказать, потому что никакой закон этого не позволяет. Но звезда ЦАП может легко заявить, что ничего подобного он и не делал. Какие доказательства ты сможешь предъявить совету?» Огнезвезд глубоко задумался. Один кот, долгохвост, видел, как звездоцап бросил кролика на сиденье собакам. Сразу несколько воинов грозового племени учуяли запах звездоцапа, оставленный на дохлых кроликах, разбросанных по дороге к лагерю. Кроме того, на краю утеса звездоцап напал на огнезвезда, чтобы дать собакам возможность накинуться на него и сбросить вниз. Лишь внезапное появление Синей звезды спасло огнезвезда от неминуемой гибели. Камень и невидимка видели в тот день звездоцапа возле реки, но у речных воинов и без того хватало неприятностей. Если они открыто выскажутся против звездоцапа, товарищи могут им не поверить. Кроме того, было бы просто некрасиво ради победы над звездоцапом навлекать беду на камня с невидимкой. Но тогда выходит, что все свидетельства основываются только на словах грозовых воинов. Это было плохо. И в племени Ветра, и в речном племени все считали, что звездоцап ЦАП родное племя из-за каких-то серьезных разногласий с остальными котами. А раз так, то звездоцап может с легкостью сказать, что его бывшие соплеменники по-прежнему ненавидят его и пытаются оболгать. Кому в таком случае поверят собравшиеся? «Вот и посмотрим, кому они поверят», — сердито прошипел огнезвезд. «Я уверен, что далеко не все считают звездоца подаром звездного племени. Он не может заставить всех смотреть себе в пасть». «Будем надеяться», — Буран поднялся на лапы и с наслаждением потянулся. «Сегодня тебя ждет непростая ночь огнезвезд. Я пойду и предупрежу воинов, которых ты решил взять с собой на совет». Когда Белоснежный воин отошел, Огнезвезд свернулся в крапиве и жадно покончил со своей белкой. Он уже понимал, что на совете его ждут сплошные неприятности, Звездоца будет требовать вернуть ему котят, и Огнезвезд нисколько не сомневался, что наглец не остановится перед тем, чтобы придать огласке тайну синей звезды и в лицо назвать камня с невидимкой полукровками». «Но у меня тоже есть что рассказать», — подумал он, решительно отгоняя сомнения, которые посеял в его душе осторожный Буран. «Когда я расскажу им все, ни один лесной кот, даже воины племени теней не будут доверять звезда Цапу.